Ты что? Он же герой и добрый волшебник. Даже героям и добрым волшебникам надо что-то есть. В этом когорсе и кого не учат работать, только колдовать. А за фокусы с левитацией пера платят только в цирке. Если он добрый волшебник, то может жить честно. Стопился за меня муж, книгу и близко не читавшей. Поэтому Пусик не удостоил его даже ответом, лишь насмешливо покривил губки и продолжил. Итак, почему нам просто необходимо заглянуть в это с позволения сказать, учебное заведение с ревизией? Причём несколько ежегодно Хогварт объявляет набор на факультет злых волшебников Слизерин, педагоги являет собой редкостный образец необязательности и игнорирования элементарных норм гигиены. Техника безопасности не соблюдается нигде и никем. Единственный вечно занятый сотрудник это врач мадам Пунзри. Финансовое состояние данного заведения плачевна. контроль за учащающимися силами, одного тяжко ушиблена в одну голову старца, садиста-маньяка с вшивой кошкой, явно недостаточен. Мне продолжать? Продолжайте, профессор, переглянувшись, кивнули мы, но ну, интересно же. Так вот, правомочность существования самих школ магии как таковой Всегда вызывало у меня серьёзные сомнения этический аплад. Не мне объяснять вам, что любое волшебство есть насилия над природой. Яды и зелья, превращение одного предмета в другой, одушевлённого в неодушевлённое и наоборот, самыми добрыми намерениями, что может быть фальшивые и дох смыслней. Богади А как же мадам Поттри, которая чудесным образом сращивала кости пострадавших учеников? О, скуми, милочка, где эти дети получили переломы? Победно хмыкнул кот. Их поколечили свои же товарищи в ходе магических упражнений, а могли и вообще убить? Не убивали, кстати. Уровень смертности И увечий в Хогвартсе перехлёстывают все мыслимые нормы. Ты бы хотела, чтобы твой ребёнок получал образование в такой мясорубке. Я уж не говорю о постоянно вспыхивающих войнах волшебников. Эти типы с неуравновешенной психикой просто не могут вести разговор в цивилизованной манере. Так и норовят схватиться за палочку и первым превратить оппонента в крысу. А как же мудрый Дамблдор, справедливая мисс МакГонагалл и все прочие, там были очень приятные люди. Не люди, а волшебники. Я тебе кое-что о них расскажу. Профессор МакГонагалл в своем излюбленном образе кошки по сей день уходит в весенние загумы на крыше, убежденная, что там ее никто не знает, и более отвязной самки я в жизни не встречал. «Откуда тебе это известно?» – вспыхнула я. «Оттуда, что я чаще тебя бываю на крышах. Профессор Снег страдает таким количеством неврозов и комплексов, что является бесценным ходячим пособием для любой психиатрической клиники. Папа Рона, работающий в министерстве, просто тихий шизоид, искренне не понимающий, зачем людям нужны калоши». И выбивающи на это суперважное исследование немалые фонды. Все врут, что не пользуются человеческими изобретениями, но ездят на поездах, плывут в лодках, едят ложками, утаится в шарфах, зажигают свечи, спят на кроватях и ходят на нормальный финский унитаз. Хм. Ну раз они такие, задумчиво признал Командор. то я, пожалуй, присоединяюсь к вашей авантюре. Волшебников пора поставить на место. Про дом Удора вообще молчу. Значит, оно мигнул, агент 013. Вот и молчи, перебила я. После Откровений Дж. К. Роулинг эта тема действительно стала несколько скользкой. Пристарилый гий самоубийца, парализованный на правую руку. тараканами в голове, лишённый судами трёх стран права преподавания невинным малолетним детишкам, безжалостно продолжил код